Марфа Петровна даже ударила Дуню, не хотела ничего слушать, а сама целый час кричала и, наконец, приказала тотчас же отвести Дуню ко мне в город на простой крестьянской телеге, в которую сбросили все ее вещи, белье, платье, все как случилось, неувязанное и неуложенное. А тут поднялся проливной дождь, и Дуня, оскорбленная и опозоренная, должна была проехать с мужиком целых семнадцать верст в непокрытой телеге,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 Встала с постели и всю ночь ходила взад и вперед по комнате. Наконец встала на колени и долго и горячо молилась перед образом, а на утро объявила мне, что она решилась. Я уже упомянул, что Петр Петрович отправляется теперь в Петербург. У него там большие дела, и он хочет открыть в Петербурге публичную адвокатскую контору. Таким образом, милый Родя, он и тебе может быть весьма полезен, даже во всем. И мы с Дуней уже положили, что ты...